«Живан устроил свою штаб-квартиру в здании Арбитрос, как я подозревала исходя скорее из соображений безопасности, чем из каких-либо иных, и Эмберли сама привела меня по лабиринту служебных коридоров, пока мы вновь не очутились в том подземном помещении, где утром запарковался наш Рина. Теперь здесь стояла сверкающая спортивная машина размером с лимузин с затемнёнными окнами, висевшая в паре сантиметров над бетонным полом, негромко напивая гравитационными установками. «Очень мило». Произнес я, оценив плавные обводы агрегата и в целом исходившее от него впечатление сдерживаемой мощи. Я не был так уж хорошо знаком с гражданскими машинами, но сомневался, что нечто столь эффективное и дорого выглядящее могло быть произведено на переремонте. Делориан Хищник, изготовленное на Рубике, если кому-то интересно знать. Конечно же, значительно модифицированный Янбелем, базовая комплектация не включает в себя коммуникационное оборудование, оружие и броню. Когда мы приблизились, передняя дверца машины с шипящим звуком распахнулась, и нам изнутри улыбнулся Пелтон. Фуражка водителя на его копне пшеничного цвета волос угнездилась совершенно неподобающим образом. «Домой, миледи!» Спросил он, играя роль с убедительностью деревянной марионетки, но Эмберли кивнула, проскальзывая на заднее сиденье, почти столь же широкое и мягкое, как то, которое мне пришлось занимать безвременно почившем лимузине Киша. «Домой, Пелтон!» Она взглянула на меня вы все всё-таки меня проводите?» «Конечно же». Я скрыл удивление с легкостью, выработанной долгой практикой, и неуклюже залез следом за нею. И пока дверца с шипением закрывалась за мной, уточнил. «Миледи?» Эмберли кивнула, в то время как Пелтон дал полную мощность на мотиваторы, и улоснящийся аппарат пришел в движение, развернулся вокруг собственной оси, одновременно поднимаясь на метр или около того над полом, и с легким гудением направился в сторону взрывозащитной двери. Я путешествую под именем высокородной леди Вейл, аристократки системы Криттенвард. Это объясняет кучу народу, ошивающегося возле моих апартаментов. Последняя фраза была произнесена протяжно, как принято у благородных, с выражением утомления и скуки. Пелтон снова ухмыльнулся, очевидно, ценив шутку. Это она нас! Пояснил он на тот случай, если не догадался, и снова вернул свое внимание к управлению машиной. Ой, а этого и я не заметил! Он дал чуть больше энергии на репульсоры, заставив нас прилететь через Рина, который как раз появлялся из входного тоннеля. Причем между громоздкой бронированной машиной, нами и потолком тоннеля оставалось едва ли по сантиметру зазора. Здесь кантри увеличивает. Было по меньшей мере по 3 сантиметра с каждой стороны. Мельком, прекратив выпендриваться перед комиссаром. Пожорила его Эмберли с милостивой укоризной в голосе. «Прошу прощения, мэм». Мы вылетели из тоннеля... Будто и дрове ствола сотрясателя и направились вверх, к небу, со скоростью которой, несомненно, подвергла бы серьезному испытанию желудок Юргена, если бы он все еще находился при мне. Моя, сказать по правде тоже, если бы воздушная машина не была оборудована инерционными амортизаторами. Пока что, впрочем, поездка казалась весьма гладкой, так что мне оставалось лишь откинуться на спинку сиденья, готовясь насладиться ею в полной мере. Говорил после совещания с Лазуром. Небрежно сообщил я... Эмберли поглядела на меня с выражением холодной отстраненности. На ее лице не отразилось никаких чувств, однако было понятно, что это имя ей известно, хотя и совершенно безразлично. Он интересовался, как ты поживаешь. И ты ответил. Таким же небрежным тоном спросила Эмберли: Я покачал головой. Сказал, что на гравалаксе, где мы встречались, ты выглядела неплохо. К моему удивлению, в ответ на это она рассмеялась столь же благозвучно, как и раньше. У тебя и правда талант к подобным вещам, не правда ли? Не уверен. Осторожно отозвался я. Эмберли знала меня лучше, чем кто-либо в галактике, и заглядывала глубже, чем все остальные под подповерхностые маски, которые я обычно поворачивался к миру, но у меня все еще не было твердой уверенности в том, насколько же глубоко. Зависит от того, о чем мы говорим. Дипломатия, направление других по ложному следу, увиливание. Она вновь обернулась ко мне со счастливой улыбкой. Ты знаешь все эти инквизиторские штучки ты больше знаешь об этом», — сказал я, и она снова рассмеялась. «Вот видишь, равно то, о чем я и говорю. Кажется, тот техножрец полагал, что я разыскиваю кого-то по имени Метай, сказал я, не позволяя ей перевести разговор в другое русло. «А чего бы он мог так подумать? Потому что он знает, что его ищу я, и знает, что ты являешься моим соратником. Мы с Лазуром работаем над одним делом в некотором роде». «В некотором?» — уточнил я, — «Глядя на огни Принципия Монс, что мерцали теперь внизу и вокруг нас, ночь гудела жизнью, и мысль о балчущем рое, готовом спикировать на головы всех этих счастливых, не об опасности людей, весьма угнетала». Эмберли кивнула. «Механикус и Ордоксенос ведут общий проект. Он существует уже многие десятки лет, и как раз около 10 лет назад на Перли столкнулся с некоторыми затруднениями. Она пристально взглянула на меня». И спустя мгновение внезапное полное ужасопонимание прошло у меня, будто очередь автоматического оружия. «Долина демонов. Только и выдавил я, и воспоминания о тайном храме Механикус, на который я наткнулся, когда уводил свою с мира по нитке набранную армию от смертельной опасности, всплыло в памяти. В первый раз за многие годы. То место было выпотрошено, когда мы обнаружили его, все и все были мертвы, кроме единственного выжившего боевого сервитора, который доставил мне несколько тревожных минут, но в тот момент я был слишком занят отражением атаки целой армии кровожадных орков, чтобы позволить себе должным образом поразмыслить над загадкой. Теперь же, впрочем, мне пришлось это сделать снова в свете новой тревожной информации. «Именно так?» — ровно произнесла Эмберли, несомненно выжидая до чего я смогу додуматься сам. Я постарался припомнить как можно больше деталей, и будто снова увидел, как рушится обширная дамба, И вызванная таким образом нами приливная волна размывает долину внизу, одновременно увлекая осаждающую нас армию орков к столь желанному для нас финалу. Но то, что я видел своими глазами непосредственно перед атакой, было еще более ужасно. «Там все были убиты», — медленно проговорил я. Мы подумали сначала, что это сделали орки, но в целом повреждений было мало. Кто-то нанес чистый и хирургически точный удар. Я припомнил еще кое-что. К тому же накопители данных и вычислителей были вычищены, и что-то взято из укрепленного хранилища. Было такое ощущение, что там использовали Мелту. «Это дело рукметея, — объяснила Эмберли. Она наклонилась вперед и положила руку на плечо Пелтона. «Езжай видовым маршрутом мельком». Хорошо понимая, что она имеет в виду, Пелтон изменил курс и принялся вольно кружить над дворцовыми садами, где губернатор, кажется, давал бал. Огни мерцали сквозь листву над нами, и элегантно одетые пары прогуливались рука об руку по освещенным дорожкам либо кружились на танцевальной площадке, которая покачивалась на воде в центре озера. Никто даже не взглянул вверх, когда мы пролетали над ними, очевидно приняв нас просто за припозднившихся гостей, если, конечно, вообще заметили наше присутствие. «Сам? Один?» – спросил я, находя, что в это сложно поверить. Эмберли покачала главой. «Конечно нет». Ему помогали как непосредственно, так и косвенно. Но он сам долгое время был одним из старших магасов, работавших над проектом. «Который заключался...» — спросил я. Эмберли помедлила, как будто размышляя, насколько она может не довериться в этом деле. «Во время постройки дамбы...» — наконец произнесла она. «Механикус откопали артефакт. Он не был похож ни на что виденное ими ранее, так что они передали его орда Xenos, чтобы узнать, не сможем ли мы помочь им в восстановлении его происхождения». Я почувствовал, как мурашки побежали у меня по коже. Было лишь одно объяснение подобного открытия. «Позволь мне угадать», — сказал я. Он оказался древнее, чем те времена, когда человек впервые пришел на Перли. Эмберли медленно покачала головой. «Древнее, чем зарождение человека в галактике», — тихо сказала она. «Человека и любой другой расы, которую мы знаем, возможно, за исключением не карантир». Она сделала секундную паузу. И он все еще работал. Мурашки побежали уже вниз по спине, и ощущение это было весьма неприятным. «И что же он делает?» — спросил я, не сумел сдержать нотки страха в голосе. «Мы все еще не знаем. На исследование ушло время, за которое успело смениться несколько поколений людей. Но те немногие данные, которые мы сумели восстановить после того, как короче угроза была сведена на нет, и появилась возможность вернуться на место исследований, кажется, указывают на то, что как раз Метею удалось совершить некий прорыв, которым он, похоже, не желает поделиться». «Заключил я». Эмберли мрачно кивнула. «Совершенно не желает. Он должен был иметь сообщников на месте исследований, для того чтобы нападение, организованное им, увенчалось столь полным успехом. Восемь его собратьев техно-жрецов пропали вместе с ним, и нетрудно догадаться, что в храме похозяйничали именно они. Те повреждения, которые я видел, согласуются с нападением извне», сказал я. «Так что с этой стороны ему тоже должны были помогать. Отряд наемников или что-то подобное». Ко мне невольно вернулось нежелательное воспоминание о мёртвых техножрецах и их охранниках. И наемников очень компетентных. Не было лишних разрушений, даже Атритостартес вряд ли мог быть более точен в своих действиях. Именно такой вывод мы и сделали. Отозвалась Эмберли. И в неразберихе, сопровождающие вторжение орков, они сумели бесследно убраться с планеты, прежде чем кто-то вообще понял, что они сбежали. «Ясно», — проговорил я, — хотя на самом деле голова у меня шла кругом. «Не вы полагаете, что они могли укрыться на переремонде? «Это один из вариантов», — сказала Эмберли. Я прибыла сюда, чтобы проверить ее, и обнаружила, что Левур идёт по тому же следу. С тех самых пор мы обмениваемся данными, как её удаётся обнаружить. Она прикусила нижнюю губу, выглядя несколько раздосадованной. «К сожалению, вся эта история с тиранидами несколько затрудняет дело. Я не могу просто оставаться в стране и позволить генокранам обрушить небо нам на голову, Так что у Лазура появляются все шансы первым добраться до Метея, в то время как я буду давить этих жуков. Но мне показалось, его на одной стороне. Запутавшись, промямлил я. Эмберли поглядела на меня задумчиво. «Ты же знаешь, как это бывает. Инквизиция и Механикус должны быть равноправными партнерами, но тот из нас, кто вернет артефакт, будет обладать несколько более равными правами, чем другой. Мне пришлось вздохнуть и покачать головой. В гвардии все гораздо проще», — сказал я. «Видишь врага, убиваешь врага. Нам не приходится заботиться обо всех этих политических делах». Это, конечно же, не совсем так, но жизнь на тех постах, которые я обычно занимал, была и правда намного менее запутанной. «Вне сомнения», — отозвалась Эмберли, впрочем, ни на секунду не позволяя себя обмануть, и покачала головой. Так что вот как обстоят дела. Непредставимый древний артефакт ксеносов, который находится где-то на планете в руках отступника, флот Ули навишен над нашими головами и готовы нас сожрать выводки генокрадов с их терактами, а теперь еще этот проклятый культ хаоса, который вылез откуда-то из-под Плинтуса на тот случай, если мы тут вдруг заскучали. Она заставила себе изобразить беззаботную улыбку, и усилия, которые ей для этого понадобилось, мало кто, кроме меня, смог бы заметить. Добро пожаловать в мир, каков он есть для меня, Каефас.